Глава семнадцатая. Шаги прочь и навстречу. Следующие несколько дней я чувствовал себя так, словно подцепила какой-то местный гриб. Мне было настолько плохо, что хотелось уснуть и больше никогда не просыпаться. Лежать в кровати, не шевелясь не видеть никого, не слышать ничьи голоса. Меня постоянно лихорадило, температура никак не спадала. Несмотря на старания лекаря Брадена, я ощущал себя мокрой, хорошо выжатой тряпкой. Ломила кости, ныли суставы. Мне то становилось невыносимо холодно, то невыносимо жарко. Еще и сны про Ранвий. Стоило провалиться в беспокойное забытье, как я тут же оказывалась в очередном видении из ее прошлого. Как будто проживала еще одну жизнь. Жизнь глупышки драконица. Самое обидное, что проснувшись, я почти ничего не помнила. Ее отец, Вольмар, Дана и все ее окружение. Лица таяли, глохли голоса все забывалось. А я была настолько слаба, что даже то, что сохранялось ненадолго в памяти, не могла никому не рассказать, не хотя бы записать. В короткие моменты, когда приходила в себя, понимала, что до этих пор мне везло. Став в из пограничья, за четыре года я ни разу серьезно не болела. Наверное, так же паршиво я чувствовал себя только когда мою душу каким-то непостижимым образом забросила в это тело. Тогда я тоже сильно болела. Кастон вытащил меня из ледяной воды, да и, наверное, тело Ранвии не сразу приняло новую квартирантку. Но я выжила, выкарабкалась тогда, и сейчас как-нибудь справлюсь. Вот так, еще одну ложечку. Звучал совсем близко мягкий голос, не то Полин, не то Мины. И еще. Вот и замечательно. «Господин Браден обещает, что лекарство быстренько поставит вас на ноги. К сожалению, сейчас многие заболевают. Вот даже вчера в газетах писали, что по столице опять гуляет какая-то зараза. Ну, не всегда так. Волна снежная, хрупкая. Давайте последнюю ложечку, и я больше не буду вас беспокоить». Я машинально раскрыла рот, чтобы проглотить горько-сладкую настойку. Служанка еще что-то говорила, но я больше ее не слышала. В очередной раз туман расстрелился по спальне, и я провалилась в беспамятство. А точнее, в прошлое Ранвей. В следующий раз, когда открыла глаза, к своему удивлению и радости поняла, что мне не хочется закрыть их обратно. Слабость еще ощущалась, но голова у чуда была ясной. Шторы были плотно задернуты, поэтому сложно понять, какое сейчас время суток. И еще сложнее было определить, как долго я была в состоянии выжатой тряпки. «Значит, надо спрашивать». Позвонив в колокольчик, в изголовье кровати стал медленно подниматься. Мебель перед глазами сделала кульбит, но спустя несколько секунд заняла положенное ей место. Туалетный столик, кресло, ширма и кушетка – все знакомое, все привычное. Надо же, как быстро я привыкла к новой жизни в Доме Дракона. Примыслие о Дологарде непроизвольно вздрогнуло. Поспешила выпихнуть его из головы и, пожелав себе удачи, оттолкнулась от кровати. Хотелось в туалет и, наконец-то, умыться. До этого, помнится, туда меня водили Полин или Мина. Чувствуя себя немного много ни героиней, пересекла спальню. Сделала все, что надо в ванной. А когда вернулась, застала обеих служенок с глазами, распахнутыми от ужаса. «Ваша светлость!» всплеснула руками Мина. «Ну зачем же вы поднялись?» А Полин шустро ко мне подскочила. «Давайте-ка быстренько в кровать. Осторожно!» Вот так, маленькими шажками. Можно подумать, я тут умираю. Какой сегодня день? Спросил я, нехотя возвращаясь в постель. Понедельник, ответила сопровождающая. Мина же поддакнула. По температуре ли? Неделю. Только вчера господин целитель сказал, что вам потихоньку становится лучше. И то голос его звучал не слишком-то уверенно. Неделю? Мысленно присвистнула. Нехило уже меня подкосило, представляя, что за это время успела надумать Вильма. В смысле, я наверняка не находящий себе место старушки, я незаметно перескочила на другую, не такую ясную, а скорее расплывчатую и вязкую, как кисель, которым я себя сейчас ощущал. У меня определённо были планы на начало недели. Что-то очень важное, что я точно пропускать не собиралась. Какая-то встреча, поездка и эврика. До кровати я так и не дошла. Обернулась к явно опешившим от поведения хозяйки служанкам и как можно бодрее сказала «Помогите мне собраться. Меня ждет встреча наставниц». В столовую спускалась лелея надежда, что дракон уже куда-нибудь уехал. У него же работа, расследование. А может королев вдруг снова приспичивал назначить встречу. Почему-то видеть Эндера не хотелось. Казалось, стоит только услышать его голос, как мне снова станет плохо. «Поднимется температура, вернется дрожь». «Доброе утро, тетя!» Я замешкалась на пороге. Во-первых, не припомню, что Бадвин называл меня тетей, и первой меня приветствовал. Во-вторых, Довагарди никуда не уехал. Пил кофе, привычно запарикодировавшись от племянницы хрониками Кармара. Когда до него дошло, что она сказала, газета упала на стол. Я улыбнулась девочке, промямлив что-то вроде «И тебе, милая» после чего нехотя перевела взгляд на Эндера. «Зачем ты встала?» «А вот так приветствует Джон, пусть и фальшивых, господа ультеры». «Потому что чувствую себя отлично». «Соврала, конечно, слабость все еще ощущалась». И тем не менее твердая походка пересекла столовую. Правда, оказавшись в нескольких шагах от дракона, невольно замедлилась. «Как назло в памяти воскресло постельное видение» но тут же приказала себе не дрейфить и уверенно опустилась на своё место. временное К счастью, Женечка, это всё временно и быстротечно. «Тётя, наверное, собирается поехать навстречу наставниц?» – заискивающе проговорила Эдвина. Сразу стало ясно, отчего она сегодня такая со мной милая. Девочка сидела, ковыряя ложкой кашу и бросала на меня из взгляды. «Эдвина, мы уже об этом говорили», – мрачно произнёс Далагарти. «Женя...» моя жена моя жена еще очень слаба я предупредил мистерста гастфера что навстречу приеду я но ты ведь не драконица растерянно озвучила очевидная ученица но давно и так все начала полыть тут же запнулась когда опекун непоколебимо отрезал навстречу поеду я и как всегда опоздаешь или вообще не приедешь потому что у тебя опять появятся срочные дела еще больше сжимаясь, как маленький колючий ежик буркнула племянница. «Эдвина довольна», — я сказал. ох как же иногда хочется чем-нибудь в него швырнуть за все эти...» Я сказал, решил и вообще. Все быстренько заткнулись, говорит, самый неотразимый, самый лучший. Какая-то часть меня совершенно не хотела вмешиваться в эту склоку. Видимо, сказывалась ощущаемая после болезни слабость. Но вот другая часть, старая, добрая Женя, Едва от всего этого не вскипело. Не вскипело лишь потому, что напротив меня сидела девочка, надежды которой снова разбились, и которая стараниями дяди имела все шансы в который раз разочароваться в тете. Своей на минуточку законной наставнице. «Я приеду, милая». Мягко ей улыбнулась, после чего перевела колючий взгляд на командира супруга. «Пожалуйста, попроси Александра забрать меня в полдень. Он сегодня, скорее всего, будет занят». Не растерялся до Лагарди. «Значит, меня отвезет Вернер. Или я поеду одна?» «Я-то уже теряться, а тем более сдаваться. Не собиралась. Могу, в принципе, и прогуляться. Свежий воздух мне не помешает. Особенно после недели постельного заключения». «В этом нет необходимости». «Я так или иначе буду там», упрямо возрилась я. «А вы, мой дорогой муж, уже сами решайте, с охраной или одна». Несколько секунд он молчал после чего велел замерзший возле стены служанки. «Ильва, помоги мне с те собраться, и уже пора отправляться в гимназию». Бросив на дядю обиженный взгляд, а на меня посмотрев с надеждой, девочка поднялась из-за стола. Еще минута, и в столовую вернулась тишина, которую дракон явно не спешил нарушать. Я тоже молчала. Отражала щитом невозмутимости его взгляда «Что с тобой происходит?» Наконец не удержал палач. У тебя могу спросить то же самое. Ты же знаешь, как я не люблю, когда ты начинаешь решать за меня. Я забочусь о тебе. А мне такая забота не нужна. Если я говорю, что мне уже лучше, значит мне уже лучше. Научись слушать, Эндер. Слышать и слушать. Захотелось пощелкать пальцами возле его уха. Вдруг этот дракон и правда глухой, как пень. Правда, для этого следовало к нему поддаться, оказаться ближе. А при лишь только мысли о таком повороте событий. Что-то внутри меня выставало, противилось и как будто кричало. «Не надо!» «У тебя неделю держалась высокая температура. Еще вчера ты не приходила в себя. А сегодня уже готова к новым подвигам? Иногда, же не ты ведешь себя как ребенок?» «Точно глухой. Даже проверять не надо. Так ты пришлешь ко мне, Александра? Или мне самой в гимназию добираться?» На какой-то миг мне почудилось, что сейчас из ноздрей любимого мужа повалит дым, а глаза нальются кровью. Как мне удивительно, дыма и крови я не увидела. Вместо этого он лишь недобро сощурился. Брэдден утверждает, что ты подцепил вирус. Мне кажется подозрительным, что тебе стало плохо после нашей попытки поговорить с Рангой. Что произошло в гостинице? Ты ее видела? Я покачала головой. Нет, не видела. Только обрывок прошлого, в котором ты ее чуть не задушил. Делагардин нахмурился У меня нет привычки душить женщин. Никогда не было. Но это именно то, чего она боялась. Ты увидела все это в ее воспоминаниях? И я замешкалась, неуверенная, что сказать. А потом тихо произнесла. И я помню, как ты держал ее за шею. Но что было дальше? Дальше ты начал меня дергать, и я очнулась. Потому что тебя трясло и это еще мягко сказано. Ты меня сильно напугала, Женя. Была бледнее привидение. Надеюсь, что это действительно просто вирус, и ты не обманываешь ни меня, ни себя, говоря, что тебе уже лучше. Дракон поднялся из-за стола. Кстати, о привидениях. Твоя подружка чуть кабинет в управлении не разгромила. Так рьяно пыталась привлечь к себе внимание. «Ты что-нибудь ей сказал?» — с надеждой спросил я. Сказал, что ты заболела. Было странно говорить со стеной, с которой только что слетел портрет его величества. Но после этого она хотя бы угомонилась. Решив, что на этом все темы закрыты, два Долагарди направился к выходу. Попытался заметить разговор, словно его и не было. «Так что там с Александром?» – послал ему вдогонку. Дракон замедлил шаг, обернулся и проговорил с таким видом, будто каждый звук вытягивали из него клещами. «Приедет к полудню». Хотел было уже выйти, но потом, видимо, решил, что последнее слово все же должно остаться за мужчиной. «Если тебе снова станет плохо». В ближайший месяц ты из этого дома не выйдешь. И вам чудесного дня, дорогой муж. и зеркала не надо, чтобы понять. Моя улыбка больше походила на оскал а в мыслях почему-то застряла навязчивая мысли о каком-нибудь душке искажённом, которому сегодня приспичит поохотиться конкретно за этим драконом. Александр меня не разочаровал, в отличие от регулярно разочаровывающего мужа-палача. Приехал без четверти двенадцать и стал терпеливо дожидаться невозмутимым видом отражая назойливое внимание служанок. К счастью, для него я уже была готова, а оставалось только надеть вишневого цвета пальто с опушкой из меха. За неделю, что проявила в несознанке, прилично так похолодало. Лайковые перчатки и шляпку. Вооружиться сумочкой, а также бодрой улыбкой и спускаться к Саше. «Леди Далагарди, Ранвей, как вы себя чувствуете?» С искренней тревогой поинтересовался молодой Ультер. «Не вы, а ты» который раз поправил его, при этом сделал все возможное, чтобы бодрая улыбка стала еще бодрее. «Уже намного лучше, благодарю». «Не знаю, сказал ли тебе мой муж, но сегодня встреча наставниц, который я не могу пропустить». «Да, он упоминал», кивнул таракон. «Скользь, потому что торопился и, как мне показалось, был не в духе». «Он всегда не в духе», вздохнул я, поправляя перчатку, бросил взгляд на тут же опустивших головы служанок и добавила. «Можем отправляться». В машине на меня налетела Вильма. Увы, поговорить с ней при Саше я не могла, поэтому приходилось сидеть молча и выслушивать все жалобы, тревоги, возмущения призрака. А их за минувшую неделю накопилось немало. «Я чуть не посидела. Так, за тебя перешивала? Я, конечно, и так всеседая. Но с тобой, Женя!» Привидение возмущенно запыхтело. Я развела руками, давая понять, что сожалею, но поделать ничего не могу. Дом для Вильма закрыт. А я была не в том состоянии, чтобы беспокоиться о ее душевных терзаниях. Твой дракон поначалу нагло меня игнорировал. Я так и эдак пыталась привлечь его внимание. Без толку. В итоге он довел меня до небольшого хм, нервного срыва. И пусть скажет спасибо, что сорвалась я в его кабинете, а не в кабинете его начальника. «Была такая мыслишка, когда они оба там сидели, кофе им беззаботно наливались, пока ты, битненькая моя, умирала!» Все, опять ушла в драму. С Вильмой Александром дорога до гимназии пролетела незаметно. Думала, буду одной из первых. Но, как оказалось, здешние леди были не просто пунктуальны. Многие решили приехать пораньше. Отыскать место проведения встречи оказалось проще простого. Точнее, искать не пришлось. Не успела я выйти из машины, как ко мне подскочил паренек в ученической форме, и вызвался поработать гидом. Александр тенью последовал за мной юным драконом, но не к зданию гимназии, а вглубь парка. Вильма поначалу летела рядом, но потом куда-то подевалась. Когда я здесь была две недели назад, парк радовал глаз всеми оттенками зелени. Сейчас же ее почти не осталось. Природа вокруг принарядилась золотое убранство. Газоны теперь укрывали желтые ковры и листвы. Деревья, ленивые шелестя, нависали над мощенными дорожками тяжелыми медными кронами. Повсюду, куда ни глянь, бронза до да охра, а также пустые, влажные от утреннего дождя кованые скамейки. Как-то не очень погода для встреч на свежем воздухе. Южись от холодного поры у ветра пробормотал я. Несколько порыжевших листиков взметнулись вверх, и тут же, разлетевшись в стороны, осели в придорожных клумбах. «Уверяю вашу светлость, здесь вы точно не замерзнете», обнадеживал ученик и указал на куполы стекла, расчерченные на множество треугольников тонкими черными полосами рам. Даже издали я заметил длинные столы внутри, но не парты, а тены, которые принято выставлять угощение. В глубине зал виднелись обитые синим бархатом кресла для нежных леди. Исполнив долг провожатого, Гимназист умчался встречать очередных гостей, а мы направились ко входу. «Буду ждать снаружи», — сказал Александр, останавливаясь в нескольких шагах от странного сооружения, очень похожего на половинку мыльного пузыря, утопленного в желтый океан. «Вот еще», — возмутилась я, — «не позволю тебе мерзнуть, пока буду сама есть тортики». Тортиков, к слову, было немало. И конфет, и пирожных, и фруктов в глубоких хрустальных вазах. Чайные сервизы из тончайшего фарфора и маленькие чашечки для кофе. Все, чтобы леди чувствовали себя комфортно, как дома. «Пойдем», – кивнула Саша. «Да, мам, это может не понравиться», – замешкался Ультер. «Переживут. Пожал я плечами и снова кивнул на вход, давай понять, что без него никуда не пойду». Леди у форшетных столов встретили нас гробовым молчанием. Глаза оборвались, и все взгляды – добрая дюжина сфокусировались на нас с Сашей. «Всем доброе утро. Точнее, уже дня», — поприветствовал я притихших драконец. Ко мне тут же бросилась Дана, рискуя уранить с тарелки горку пирожных, которую сама для себя возвела. видимо Малевенштерн считала, что клевать как птичка она не обязана. Тем более на халяву. «Ты все-таки решил прийти, дорогая». «А ты в этом сомневалась?» Я сдержанно улыбнулся родственнице. А Дана, резко чмокнув меня в обе щеки, перевела взгляд на Александра. «Это, я так понимаю, твой охранник?» Глаза у Левенштерна заблестели от интереса, неприкрытого и жадного. Я бы даже сказала, плотоядного. «Александр Морин, к вашим услугам, леди левинштер Учтила поздоровался Ультер. Дана, зардевшись, словно девица на выдании, кивнула и подхватила меня под руку. Горка пирожных угрожающе качнулась. «Пойдем, милая. Представлю тебя Лиде, с которым ты вряд ли была знакома. Я имею в виду до твоего исчезновения. Точнее, конечно же, секретного отъезда». Делать нечего. Пришлось плестись за Ливенштер. А Александру снова делать лицо кирпичом, потому что собравшиеся в мыльном пузыре дамы не отличались особым тактом. Вели себя точь в точь, как служанки в доме де Лагарти. Пока я отвечал на приветствие и сама дежурная расшаркивалась, количество участниц увеличилось почти в два раза. И большая часть почему-то решила столпиться возле меня. Тех, кто не был приглашен на прием в честь возвращения леди Долагарди, интересовала я и мой запоздал пробудившийся дар. Но еще больше их почему-то интересовал Саша. И то, что нас с ним связывало. «Леди Долагарди, простите за бестактность. Его светлость сам выбирал для вас охранника». Вы, кажется, неплохо ладите. А когда вместе вошли, я поначалу решил что это ваш супруг. Не признал вас дочь фармера. Жаль, что ошиблась. Из вас бы вышла красивая пара. Интересно, Эра не ревнует? Я бы на его месте не была столь беспечна. А особенно если вспомнить ваше громкое прошлое, Лидия, с Вордом Родингером. На этом моменте мне захотелось выхватить из рук тетушки тарелку с остатками пирожных и запустить ею в ядовитую смехающуюся красотку. Не то графиню Дерби, не то Херни за высказывания о моем прошлом. С лордом Родингером. «Пожалуйста, не ревнуйте, леди Херни». Отозвалась я так же Елена, как и она, и тут же поняла по выражению ее лица. Все-таки Дерби. «Мужское внимание преувеличено?» «К тому же...» — обвела притихших злопыхательниц самоуверенным взглядом. У нас с Вордом Родингером нет и не было никакого прошлого. То, что он однажды был у меня влюблен, не означает, что я отвечал ему взаимности И пусть докажут, что это Ранвей по нему сохло. Где провокационное видео? А фотки? Может, эти пруфы прячутся в нельзяграмме Ах, у них ведь нет Нельзя-Грамма. Только сплетни, которыми эти гарпии питаются в закуску к тортикам и шоколаду. Ну как же, я слышала. Заикнулась была кудрявая блондинка, чем-то напомнившая мне Шанет. К счастью для меня, Флеминг сегодня здесь не было. И еще к большему счастью, нападение на Ранвей было прервано директором гимназии. Я почти обрадовалась Мейсту Гастверу его словам. «Леди, безмерно счастлив видеть вас здесь. Раз все в сборе, директор прошелся по нам внимательным взглядом. Можем начинать». «Новостей и организационных моментов будет много». Явно раздосадованно и внезапно появлением директора, дамы с недовольными лицами стали рассаживаться. Я успела ухватить для себя чашку с чаем, но лучше бы этого не делала. Пока наливала себе горячий напиток, свободным осталось лишь одно место, рядом с Ливенштерн. «Сюда, милая», – помахала мне Дана, пока я отчаянно искала кресло от нее подальше. Даже на стол или табуретку была согласна. Но, увы, ни то, ни другое поблизости не просматривалось. Не стоять же в дверях с Александром. Пришлось садиться рядом с Даной и весь следующий час терпеть ее ремарки. На каждый организационный момент, как выразился директор, у нее было свое мнение, которым она тут же торопилась со мной поделиться. Это отвлекало, мешало, раздражало. Хотелось отмахнуться от Ливенштерн, как от назойливой мухи. Но я стойка, можно сказать, из последних сил. Терпела и не отмахивалась. «И снова взносы», — проворчала тетушка, когда речь зашла об организации зимних праздников. «Разве мама дала, что мы и так платим? Это уж просто наглость». Я ничего не ответила, потому что была далека от финансовых вопросов. Но в свою шпаргалку маленький блокночек сумму записала, чтобы потом рассказать два гарди Не то, чтобы мне хотелось лишний раз пересекаться с драконом, но... Но это, Женя, твоя работа». Снова напомнив себе, что я на своего рода службе, постаралась абстрагироваться на зудении Даны и сосредоточилась на голосе мейста гастфера «Последний вопрос, который я бы хотел с вами сегодня обсудить. Директор предвкушающе улыбнулся и явно собирался нас всех удивить. Не знаю, как вся, я точно удивилась, услышав торжественное. В этом году Советом Учредителей было принято решение, внести коррективы в учебную программу. Теперь к финальным экзаменам допустят лишь тех учеников, которые с успехом проявят себя на зимнем турнире. А участвовать в нем будут не только ваши дети воспитанники, но и... Улыбка мужчины стала еще шире. «Вы сами, леди?» «А также господа драконы?» «Да-да, именно вы!» Новость, как вскоре стала очевидна, шокировала всех. «Да, мы ошеломленно зашептались» из первых рядов раздалось возмущенное восклицание. «Может, еще предложите нам сдать экзамены? Как будто в свое время мы недостаточно их сдавали». Директор скинул в примирительном жесте руки. «Тише, тише, прошу вас. Дайте договорить. Решение, чтобы наставники и наставницы также участвовали в турнире – это не прихоть, а желание помочь вашим отпрыскам лучше раскрыться». Согласно последним исследованиям, в семьях, в которых драконы не просто оплачивают обучение детей и номинально принимают участие в их образовании, а работают с ними в связке, выше процент раскрытия двух, а то сразу и трех даров. Представляете? Ведь мы все именно к этому и стремимся, чтобы будущее поколение драконов не теряли дары, не вырождались как маги, а наоборот, становились сильнее своих матерей и отцов. Турниру будет предшествовать, Несколько недель подготовки. Так что уверяю, у вас будет достаточно времени, чтобы научиться быть с вашими отпрысками в полнейшей гармонии. Потому что чем крепче связь между юным драконом и его наставником, тем больше шансов на успех в раскрытии магии. Опять же, согласно последним научно-магическим изысканиям. Директор замолчал. Видимо, выдохся. Леди тоже некоторое время молчали, переваривая новость о турнире. Я тоже переваривала. Параллельно размышляла о том, что пребывать в полнейшей гармонии с подростком – тут еще квест для любого родителя, не только дракона. А уж если вспомнят наши садвийные отношения, в последнее время она хотя бы на мнение рычит и не проклинает. Но гармония между нами – это уже из-за разряда фантастики. Спустя несколько секунд дамы отмерли. «И кто проводил эти исследования? Что за ерунда?» «Почему он ставит уже перед фактом?» «Даже не спрашивая нашего согласия!» Кажется, почтенный директор ожидал совсем другой реакции. Не криков возмущения, а в угле и радости. Увы, радостью в мыльном пузыре даже не пахло «Но почтенная Мейсты на утреннем собрании...» Неуверенно проговорил он. «Все еди единодушно поддержали. Это ведь и ради ваших детей. Ради будущего всех драконов!» Запальчивый даже с доли фанатизма выплел «Больше даров — больше силы власти драконам, как было когда-то, как может стать снова. И кто знает, может, в будущем, не таком уж и далеком, драконы снова смогут превращаться в прекрасных, могущественных созданий». «Мечтатель», — скептически фыркнул Дана. правды ее слова потонули в очередном шквале возмущений развлекательных игрищ, чтобы снять многовековое проклятие, точно будет недостаточно. Этому их совету просто нечем заняться. И я молчала, потому что пока что плохо понимала свою роль в предстоящих состязаниях. Или что оно вообще такое? И еще меньше, как мы с Эдвины будем срабатываться? Как воспримет наследница фармеров новость о турнире и о моем в нем участии? А уж как на нее отреагировать Долагарти, было уже даже страшно представить. И «Я бы успешно прошла все испытания и с Кики, и с Эдвинной. С моей силой и опытом это было бы несложно», — снова послышался назорливый голос тетки. Я раздраженно на нее покосилась. «Вот, честное слово, не надоело? Когда она уже смирится с мыслью, что я ей не отдам и двину? Точнее, не отдаст Делагарди, а я с честью исполню возложенные на меня договором обязательства». Собиралась уже посоветовать ей сосредоточиться на родной дочери, когда стеклянные двери неожиданно распахнулись, и Купол взметнул взволнованный юношеский голос, заглушив стоящий в зале гома. «Мейст Гэстфер, скорее! Там такое! И Двина Польман, и Деррен Ферн, они!» Я не была Мейстом Гэстфером, но в одну секунду оказалась рядом с мальчиком. Перел в него взглядом и потребовала сказать. «Что с моей племянницей?» Почтенный директор тоже оказался довольно шустрым. Подскочил за пару мгновений, а с ним непонятно с какого перепуга подорвалась седана «Говори скорее!» — рыкнул глава гимназии, окончательно смутив юного «гонца». Еще и Вильма изволил материализоваться. И пока я ждала, когда принек придет в себя, такого наплыва внимания. Не то с гордостью, не то с радостью выпалила. «Отчаянно у тебя, Женечка-племянница! Настоящая сорви-голова!» Не знаю, чему ее там учат гувернантки, но леди в мести даже не пахнет. Я покосилась на призрака, безмолвно спрашивая, где едвина К счастью, за годы знакомства старушка научилась понимать меня с полуслова, а иногда, вот как сейчас, и вовсе без слов. В лаборатории правый крыло, второй этаж. Там, Женечка, кошмар. Думаю, не стоит уточнить, что после там кошмар, я сорвалась с места, как угорела Александр метнулся следом под удивленное восклицание Гаствора. «Куда же вы, леди?» «Кто еще решил составить нам компанию?» «Без понятия». Я не оглядывалась, бежала, подхватив юбки, пытаясь поспеть за духом. А Вильма продолжала рассказывать. Правда, не сухо и по существу, а дело отступление И, словно беря пример с Левенштерн, не скупясь на выражение личного мнения. «Нет, если по-хорошему, я девочку прекрасно понимаю». Ну, сколько можно над ней издеваться? Я сюда частенько наведывался и слышал как они ее дразнили и задирали. Вот она и не выдержала, бедолашка Сорвалась. Правда, рожицу драконемку испортила знатно. Хе-хе. Интересно, это вообще как-то исправляется? Ох, вдруг ее отчизлят? Или вообще куда-нибудь посадят? Из слов призрака я вычислила главное. И Двина, разозлившись на насмешки о своем происхождении, Плеснула чем-то в лицо мальчишки, после чего, видимо, чтобы мало не показалось, набросилась на однокашненько с кулаками. «Кулаки — это ладно. Нет, за них тоже надо будет отругать. Но вот как быть с лицом?» Из какой такой радости у нее под рукой оказалось опасное снадобье? «Что это вообще за харк-повери кружок зельеваров?» Подбегая к классной комнате, я продолжала надеяться, что вельму преувеличивает, что все не так страшно и... «Идвина?» Выдохнула, заметив забившуюся в углу, нахохлившуюся, как цыпленок, племянницу. Ее блуза была перепачкана, кружево воротника разодрано и некрасиво свисало. Одна щека покраснела, а уголок рта отмечен кровоподчоком. Видимо, будущий эрей-джентльмен решил дать полукровке отпор. Казалось, на нее никто не обращал внимания. Ученики вместе с обряженным в светлую холомиду не то лекарем, не то преподавателем толпились в другой части класса. Оттуда доносились выразительные постановления. «Ты в порядке?» Подскочила к той, которая должна была опекать и наставлять. «Жить буду», – буркнула Эдвина. А в следующее мгновение класс сотряс взметнувшийся до фальцета голос директора. «Вы что здесь устроили?» Толпа учеников тут же схлынула, открывая нам сидящего на полу юного дракона. И тут я не сдержала вздох облегчения. Фантазия уже вовсю рисовала ребенка с обожженным лицом. Но все оказалось не так страшно. Под левым глазом парня наливался синим цветом фингал, а к правой щеке мальчишка прижимал мокрую марлю. К счастью, мокрая она была не от крови, а от какого-то желтушного раствора. По-видимому, преподаватель не растерялся и оказал ученику первую помощь. Секундное замешательство сменилось истеричным воплем юного дракона. «Она меня изуродовала! Она... она маньячка!» «Неправда!» — выкрикнула Эдвина из своего угла. «Следы от настойки артатного корня быстро проходят, если приложить к ожогу зелья из листьев кирана. Ты бы знал это, если бы слушал мастер Гейтса, а не был занят сочинением гадких стишков мой адрес. Урод!» Последнее слово она едва выдохнула, но, думаю, все услышали. И ученики, и с директором и прискакавшая следом за ним Дана с разряженной группой поддержки. «Сынок!» – пискнула одна из дам, та самая кудрявая блондинка, напомнившая мне Шанет, и бросилась к своему чаду. «Что она с тобой сделала? Какой ужас! Мы это так не оставим! Мы из Гаствер! Сейчас же вышвырните отсюда этого подкидыша!» Эдвина жала кулаки. Я непроизвольно поискала взглядом на стойку артанного корня. «Может помочь даме вымыть волосы?» Шагнула вперед, загораживая собой ребенка, и сказала. «Мы этого тоже не оставим. Ваш сын избил мою племянницу, глумился над ней и намеренно провоцировал. Глумился, к слову, не один день. «Мэйст Гатфер, мы с вами об этом уже говорили», перевела взгляд на в конце растерявшегося голову гимназии. «Я предупреждала». Мы не потерпим хамского отношения к двини ни со стороны преподавателей, ни уж тем более со стороны всяких малокосу... учеников. «Вы?» – пискнула блондинка. «Я не закончила», – перебила ее резко и переключила внимание на тощего дракона в Белом Балахоне. «К вам у меня также имеются вопросы, Мэст Гейтс. Вы и никто другой отвечает за безопасность детей на уроке. Тем более это важно при работе с такими веществами, как настойка артанного корня. Знала бы я еще, что это вообще такое. И тем не менее продолжала, ей кажется успешно, давить на психику преподавателя и директора. Почему на них обычная форма и нет никакой защиты? Вы даете в руки первогодок опасное зелье и не берете во внимание, что они могут навредить вашим ученикам? Я ему тоже так сказала, довольно подакнула Вильма которую, кроме меня, разумеется, никто не слышал. А бедный учитель окончательно слился цветом лица со своей хламидой. «Никто бы никому не навредил, если бы ваша племянница, леди Далагарди, не вела себя как дикарка!» Снова вякнула кудрявая. «Если бы вы учили своего сына, как надо обращаться с девушками, этого конфликта вообще бы не было». Холодно парировал я и, обернувшись к Эдвине. «Пойдем, на сегодня занятия закончены. Решив до конца оставаться верной выбранной тактике поведения, еще раз гглянул на директора мы из гастфер я вами очень очень недовольна и мой муж со мной согласится мы платим немалые суммы в том числе и за безопасности двины но я не вижу чтобы она была здесь в безопасности возможно мне стоит обсудить этот вопрос с его величеством ну а что как никак я герцогиня и имея право на аудиенцию И судя по испуганному взгляду, которому одарил мне директор гимназии, угроза сработала. Этот дракон тоже слегка поблёк, сглотнул и промямлил. «Леди Долагарди...» «Не сейчас. Мне нужно отвезти племянницу домой и вызвать к ней целителя. Эдвина...» Опустив взгляд, девочка быстро просеменила к выходу. Прошмыгнула среди юбок зрительниц, которые, стоило мне приблизиться, синхронно расступились Даже Дана подвинулась и, кажется, провожала меня взглядом до самой лестницы. А скорее не одна она. Я буквально физически ощущала, как спина зудит от множества глаз. К машине шли молча. Не знаю, о чем думала эдвина, но лично я лихорадочно выбирала тактику поведения. Предпочла бы еще сто раз рявкнуть на сварливого директора и поставить на место мадам баллонку, нежели воспитывать подростка. Подростка со взрывоопасным характером привыкшего, что ему все дозволено. Оказавшись в парамобиле, пожевал себе удачи и решила начать. Эдвина тут же осеклась, заметив, как по щекам девочки катятся слезы, а попытки сглушить их, не воспроизводить ни звука, ни к чему не приводят. Пару секунд молчания моего и племянницы. И она не выдержала, зарыдала. Спрятав лицо в ладонях, затряслась от судорожных всхлипов Ну и что теперь делать? Я обменял взглядом с Александром, одними губами попросил ехать и неуверенно коснулась спины ребенка. «Эдвина, давай поговорим?» Если слезы были наигранными, чтобы избежать наказания, то Эдвина — лучшая актриса всех времен миров и народов. Увы, плакала она по-настоящему, навзрыд. А Вильма, устроившись рядом, сочувствующе вздыхала. «Бедная девочка, и поговорить не с кем. то умирала, это твой Далагарди?» «Сухарь он, не дракон!» «Идвина почему-то мне не рассказывала». Мягко спросил я и погладил девочку по плечу. Раз, другой, чувствуя, как ее пробирает дрожь. «Разве тебе до этого есть дело?» «Опять двадцать пять. И долго мне еще двадцать за ошибки ранвей?» Мысленно припомнив тихоную эгоистку низвым тихим словом, в свою очередь поинтересовалась. «Разве не доказала уже неоднократно? Что-то мне не безразлично что я изменилась». Рыдания стали чуть тише, Эдвина подняла на меня заплаканный взгляд, и резко втянув воздух, которого ей явно не хватало, на выдохе сказала. «Я старалась не реагировать на их слова честно, а потом ты заболела». «Почему не рассказала Эндеру?» Схлепнула девочка, пожала плечами. «Дядя очень занят. и Наверняка решил бы, что все это ерунда, что мне просто не стоит обращать на них внимания». — Тебе действительно не стоит обращать на них внимание. — Я же сказала, я пыталась! — выкрикнула девочка и снова всхлипнув жалость. Поежилась забормотала Когда тебя изо дня в день называют заморожшим подкидышем, полукровкой и ошибкой природы, подбрасывают гадкие стишки, а некоторые озвучивают при всем классе. Я думала, когда они узнают о моем даре, зауважают. Но все стало только хуже. Они вконец обозлились, даже кики. Эдвина раздраженно смахнула слезы. «Мне в лицо улыбается, а потом вместе со всеми надо мной потешается. Гадина!» «Ну, яблок от яблон недалеко падает. Чему тут удивляться?» «Все правда, Женечка, все правда», — подтвердил Вильма, хотя это и так уже было очевидно. «Я сама пару таких стежков видела. Фу, до сих пор противно». И Александр тоже рассказывал, что травля в подобных заведениях – это классика. Вроде мир другой, даже не люди в полном смысле этого слова, драконы. А проблемы у подростков те же. «Они тебе просто завидуют», – озвучила я очевидное. А в ответ услышала. «Они меня ненавидят!» «Нет, милая, это зависть. В тебе раскрылся дар еще до начала учебы. Да не какой-нибудь. Кто-нибудь еще успел отличиться?» Девочка покачала головой. «Ну вот, они пытаются задеть тебя как могут, а могут только так, злыми словами и насмешками. Ты можешь, уподобие цень, стать такой же протравленной злостью и отвечать гадостью на гадость. А может быть, выше этого? Не забывай, что ты фармер». «Пока еще пульман», – опустив взгляд, пришептала племянница. «И в этом нет ничего постыдного, наоборот, тебе стоит гордиться своим отцом» не побоявшимся рискнуть жизни, чтобы ее изменить, обоими своими родителями. Я коснул девочки, стирая одинокую слезинку. Нильс был храбрым и благородным мужчиной, а у Террис был железный характер. Она никогда не волмалась под обстоятельствами и не прогибалась под деспотичную папочку. «Твоя мама сейчас бы меня поддержала. Из любой ситуации можно выйти достойно, дать отпор не кулаками, а хлестким словом». «Как это сделал сегодня ты?» Тихо спросила девочка. И кажется, по крайней мере, мне очень хотелось надеяться. В ее голосе послышалось восхищение. Я улыбнулась в ответ. «Например, поверь, от этого можно получить куда больше удовольствия, чем от драки». Инвина шмыгнула носом. Немного помолчал явно о чем-то размышляя, а потом поинтересовалась. «Ты расскажешь, дядя?» «Он так или иначе узнает». И «Снова меня накажет». Может, и не накажет, но только если пообещаешь, что в следующий раз будешь думать головой, а не идти на поводовые эмоций Девочка тяжело вздохнула. Я постараюсь, правда, буду учиться, бить словами. Вот как ты сегодня. Вот и пойми, то ли меня все еще презирают, то ли отношения тети и племенницы действительно налаживаются. В госпиталь я разрешил ей сегодня не ездить но от занятий смести Ливина отвертиться у Эдвина не получилось. Не знаю откуда, но гувернантка оказалась в курсе инцидента в гимназии. Первое, что я от нее услышала, столкнувшись в холле, было «Ох, леди Долагарди, как я вам сочувствую!» Эдвина ни на что не реагирует, и с каждым днем становится только хуже. Настоящий сорняк. Видимо, все делал в ее отце. И сдался же им всем ее отец. «Елена?» Мне нравилось но в тот момент захотелось засунуть его рот какой-нибудь кляп. «Мистер Ливен, я честно хотела обратиться к ней спокойно, но говернантка отчего-то вздрогнула. Сочувствовать мне не надо, у меня все замечательно. И ваши ремарки по поводу родных и двины и уж тем более самой двины неуместны. Да и мне они интересны С ней тоже делиться мнением не надо. Надеюсь, вы меня понимаете?» Говернантка раскрыла от удивления рот потом захлопнула. Нервным движением поправила очки на переносице и пробормотала, на меня не глядя. «Прошу простить меня, ваша святость. Просто вы мне очень нравитесь, а Эдвина?» «Мистер Левин». «Простите». Окончательно смутившись, похватилась она, кашлянув произнесла. «Я все поняла». «Замечательно». елена торопливо расстегнула пиджак. «Я могу подняться к Эдвине?» «Идите». Изобразив Книксон, девушка поспешила к лестнице. Я проводил ее взглядом. «Еще одна. Не общество, а настоящий серпентарий. Каждый так и норовит продемонстрировать, сколько в нем яда».